Место действия, дом семьи Джона. Время действия утро. Сослуживцы твоего Томсона очень хотят увидеть вблизи известную группу и его невесту. Сделай это, внученька. Заканчивает свою просьбу бабушка, адресуя ее Хюбин. Я? Искренне удивляется в ответ та, мне организовать выступление в части Джона. Хальмани, почему я должна это делать? Это твой брат? Тоже с удивлением в голосе отвечает бабушка. «Кто, как не сестра, может позаботиться о том, чтобы у младшего все было хорошо?» «Но почему именно я?» «Есть же в корпорации отдел по связям с общественностью», продолжает упорствовать Хебин и предлагает. «Давай я им дам поручение, а потом проверю. Зачем мне самой звонить в фэн Entertainment. «Потому, что это будет правильно выглядеть», наклоняя голову, строго произносит бабушка. Все увидят, что мы принимаем невестку в семью. Для этого нужно будет сделать твоё фото с Юнми и президентом Санхёном». «С президентом Санхёном?» – не перестает изумляться Хёбин каждому новому пожеланию своей бабушки. «Да», – кивает Муран. «Уверена, что все ждут, когда невеста посетит доблестную часть своего жениха, в которой он служит. Это она должна обязательно сделать. Поддержка армии всегда выглядела хорошо и патриотично». Хороший момент и для тебя появиться на телеэкранах. Момент, когда все СМИ говорят и пишут о победе на международном уровне. Потом, после истории с танками, твои связи с военными находятся в напряженном состоянии. Ситуация в то время была очень конфликтной. А сейчас появляется возможность восстановления прежних отношений, или ты даже сможешь улучшить их. Обратись в Генеральный штаб с запросом на разрешение оказать помощь в проведении мероприятия. Патриотизм всегда производит благоприятное впечатление. Хюбин, наморщив нос, задумывается на несколько секунд, видимо вспоминая, как она спасала деньги семьи от посягательств людей в форме. Фу! Наконец найду щеки, выдыхает она и смотрит на бабушку. Ничего не стал говорить о армейском руководстве, но, судя по выражению ее лица, так и не проникнувшись бабушкиной идеей. И Джоуан надеется на твою помощь. Ведя это, добавляет еще один аргумент к своей просьбе Муран. «Он просил, чтобы ты все организовала». «Он просил об этом!» – вновь изумляется Хюбин. «Да?» – несколько озадаченно отвечает бабушка, уже начиная недоумевать от странной реакции внучки на вроде бы простую и интересную, на ее взгляд, просьбу. «Ах, он мерзкий паршивец!» Придя в ярость, в негодовании восклицает Хюбин, взмахивая сжатым кулачком. «Ну, я ему задам!» «Хюбин, что происходит?» – строго спрашивает бабушка. «Чего ты так разозлилась?» «Я разорвала отношения с агентством Фэн Entertainment. Сердито смотря на бабушку, восклицает Хюбин, не скрывая причин своей злости. «А Джован, похоже, об этом узнал и специально попросил у тебя моей помощи, чтобы мне было неловко». «Как он иногда бесит своими шуточками и подставами!» «Вот как?» – удивляется бабушка и задумывается. «Из-за чего ты поссорилась с президентом Санхёном?» Спустя пару секунд спрашивает она и тут же выдвигает предположение. «Наверное, из-за того, что отказал тебе?» «Да», – не отпирается Хьюбин. «А потом, вместо того, чтобы принести гораздо больше извинений, чем те, которые они сделали, какая-то ненормальная стажёрка звонила из Фэн Entertainment прямо ко мне в приемную, требуя заключить контракт». «Требуя?» – приподнимает брови бабушка. «Да, выглядело именно так». «Похоже, у президента Санхёна не все так хорошо с персоналом, как выглядит», – качая головой, произносит Муран. «Впрочем, стажёры вечно все путают». «Внученька», – говорит она, возвращаясь к началу разговора, – «я поняла, почему ты так недовольна. Но концерт в части все же придется провести. Людям будет непонятно, если невеста не приедет поздравить своего жениха с победой». «Я обращусь в корпоративный отдел по связям с общественностью», – обещает Хюбин. «Или использую для этого своих менеджеров». Хебин, с терпением в голосе произносит Муран, – «прислушайся к моим словам. Я хочу, чтобы этим занялась именно ты. Все должны видеть, что мы принимаем Юнми в семью. Принимаем настолько, что члены семьи лично занимаются ее проблемами. Здесь все запутывается в один клубок». И победа твоего брата на учениях, и написанный ею марш. Плюс еще ее выступление против Сунын и отсутствие самоубийств среди школьников впервые за 13 лет. Еще я не сказала о словах президента страны. В каком месте ты собираешься вылезти из этого клубка? И что ты в результате этого получишь? Да, вспомни еще про заказ от нашего ВПК. Вот сколько всего вокруг этого наверчено. Хальмани! С интонацией обреченности тянет Хюбин. «Ну почему я? Разве это не может сделать кто-то другой?» «Твой старший брат выше уровня этого вопроса, и у него есть свои проблемы, которые он решает», – сухо отвечает Муран. «А если ты беспокоишься о том, как сохранишь лицо, разговаривая с президентом Санхьоном, то я думаю, что ты преувеличиваешь проблему». «Президент Санхьон давно ведет дела, он опытный администратор, и помни, он ниже тебя». Уверена, что он не будет раздувать свою гордость, получив щедрое предложение о работе. В компаниях, подобных тем, что у него, вечная нехватка денег. Красавиц много, а работы для них мало. Предложи ему несколько контрактов для его айдолов, и он не станет вспоминать о своей обиде. Это будет для тебя хороший опыт восстановления деловых отношений после конфликта. Ты меня поняла, Хюбин? Хюбин, помолчав, тяжело вздыхает. Да, хальмани, без всякого энтузиазма произносит она. Я поняла. Ну и умничка, хвалит внучку, бабушка, Ты справишься, я знаю. Телефонный разговор в конце этого же дня Хюбин, с легким злорадством. Ну все, готовься спасать свою синеглазую принцессу, Джувон, с удивлением. Мою синеглазую принцессу? О чем ты, Хюбин? «Мама узнала, кому ты обязан своими сломанными ребрами!» Дживон опять с удивлением. «Узнала? Как же это случилось? Столько времени не знала, а теперь вдруг узнала?» Хёбин с уловимой насмешкой. «Даже не знаю! Скорее всего, кто-то сказал!» Дживон подумав. «Ты что ли?» Хёбин все так же насмешливо «Почему сразу я? СМИ об этом много писали!» «Да, и на твое следующее увольнение я устрою чаепитие. Приглашу Юджин. Давно ее не видела. Думаю, Хармони захочет, чтобы ты пришел на него вместе с Юнми». Дживон, хмыкнув. «Юджин? Захотела посмотреть кошачьи бои? Ну-ну. Юнми ее порвет на раз. У нее уже опыт есть». Хёбин якобы удивленно. «Какие еще кошачьи бои? Разве не Юджин провожала тебя в армию?» Она получила высшее образование во Франции, и ее семья передала ей 5% акций Hyundai Heavy Holdings. Она вернулась в Корею, чтобы начать строить карьеру. Джон, с лютым сарказмом в голосе. «Строить карьеру?» Хёбин с уверенностью в голосе. «Да, она выглядит очень перспективной и к тому же красавица». Джун, красавица? Хёбин, да, красавица. Все так считают. И Хальмани тоже. Она считает, что из Юджин выйдет идеальная жена. Как только история с Юнми закончится, бабушка вновь займется твоей судьбой. Скажу тебе по секрету, если ты еще не знаешь. Юджин – ее первая кандидатка для тебя. Джуон молчит в трубку. Хэбин очень довольна тишиной на том конце. «Вот я и хочу лучше познакомиться со своей будущей невесткой, ведь столько лет потом придется жить рядом». «Приглашу ее в гости!» Дживон хмуро «А то ты ее не знаешь!» Хабин, вздохнув, с притворным сожалением в голосе «Люди так быстро меняются! Просто удивительно! Последнее время я мало общалась с Сонни! Нужно убедиться, что мои представления о ней совпадают с действительностью!» Дживон опять молчит в трубку Хебин. так что готовься, братец!» Ты меня конкретно выбесил своей выходкой и ответишь за нее по полной. Теперь при каждом твоем увольнении я буду приглашать в гости Юджин. Будешь ей рассказывать о своих подвигах. Аньён, братец. Дживон Хмуро, чем я тебя выбесил? Хабин, а не надо было просить Хальмани организовать тебе концерт в части. Дживон, также Хмуро, что в этом такого? Хабин. «А то, что я поругалась с президентом Санхёном из-за того, что он не прислал корону на твои проводы в армию, как ты хотел, а теперь я должна опять с ним разговаривать и просить устроить концерт, где будет мое лицо?» «Дживон, а я откуда знал об этом?» «Хёбин, всё ты знал, знал и специально меня подставил, вот теперь и получай за свое свинское поведение!» Дживон, помолчав и хмуро. «Спокойной ночи, Нуна!» Несколько позже Джун убирает телефон во внутренний карман. На лице его озабоченное выражение. Вздыхает, обдумывая только что закончившийся разговор. Неудачно вышло, произносит он вслух, подводя итог своим размышлениям. Черт, с этой Юнми одни проблемы. Хм, хмыкает он, снова о чем-то думая. Раз проблемы из-за Юнми, говорит он. что будет справедливо, если она поможет мне с ними справиться. Один раз это уже получилось. Почему не выйдет и во второй? Юнми не настолько умна, чтобы я не сумел заставить ее делать то, что нужно. Надо будет только все тщательно обдумать». Джи веселеет, и настроение у него повышается. «Юнми», – с улыбкой произносит он, обращаясь к отсутствующей собеседнице, «твое предназначение в этом мире – спасать меня от брака». Ты родилась именно для этого. Так исполни же свое предназначение!» Театрально восклицает он, подняв вверх руки и задрав голову в небо.